12. ИНЕЖ До того, как ИНЕЖ впервые ступила на канат или даже на тренировочную верёвку, отец научил её падать, защищать голову, минимизировав силу удара и не бороться с инерцией собственного тела. Когда взрыв в гавани сбил её с ног, девушка свернулась калачиком. Приземление вышло не из мягких, но уже через секунду она стояла на ногах и прижималась к клете. В ушах звенело, нос пощипывало от резкого запаха пороха. Иня же окинула Каза и остальных быстрым взглядом, а затем сделала то, что удавалось ей лучше всего — исчезла. Взмыла вверх по грузовым контейнерам, ползая по ним ловко, как насекомое. Её ступни в тапочках с резиновой подошвой безошибочно находили малейшее углубление или опору. Вид сверху встревожил её. Отбросы были в меньшинстве, и убийцы окружали их со всех сторон. Правильно Касс сделал, что не сказал другим о настоящем пункте их отправления. Кто-то проболтался. И не пыталась присматривать за командой, но кто-то из банды мог сунуть нос не в своё дело. Касс говорил это сам. В Кеттердаме всё просачивается наружу, даже в клёпке и клубе воронов. Кто-то стрелял с мачты нового феролинда Инеж надеялась, что это Джеспер, добравшийся до шхуны, и теперь ей просто требовалось выиграть немного времени, чтобы остальные успели добежать до корабля. Девушка едва слышно ступала по верхушкам контейнеров, двигаясь вдоль ряда и выискивая себе жертв. Это оказалось легко. Никто не ожидал опасности сверху. Инеж скользнула вниз и встала за спинами двух мужчин, стреляющих в Нину. Затем молча помолилась и перерезала им глотки. Когда второй мужчина упал, она присела и задрала ему правый рукав. Под ним оказалась татуировка руки с отрезанными у костяшек указательным и средним пальцами. Чёрные пики. Так это расплата за разборки Каза с Хейлсом? Или что-то большее? Каким образом им удалось так увеличить свою численность? Она двинулась к следующему проходу между контейнерами, держа в голове местоположение других врагов. Сперва Эняж избавилась от девушки, держащей громоздкую винтовку. Затем проткнула кинжалом мужчину, который должен был прикрывать напарницу. На его татуировке значилось пять птиц, слетевших клином. Портовые лезвия. Скольким же бандам они противостояли? Дальше она наткнулась на закоулок. Стоит ли залезать наверх, чтобы проверить местность? Или рискнуть встретиться с тем, что ждёт её по другую сторону? Девушка сделала глубокий вдох, пригнулась и быстро выскользнула из-за угла. Сегодня её святые были благосклонны. Спиной к ней стояли двое мужчин и стреляли под оком. Она расправилась с ними двумя резкими взмахами кинжалов. Шесть тел. Шесть загубленных жизней. Ей придётся долго каяться, чтобы искупить свою вину. Но, по крайней мере, она помогла немного сравнять шансы отбросов. Оставалось только попасть на шхуну. Иняж вытерла ножи о кожаные штаны и вернула их в ножны. Затем, взяв разбег, побежала к ближайшему контейнеру. Когда её пальцы вцепились в его край, она почувствовала острую боль в боку. Сулийка обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть уродливое лицо Омина, расплывшееся в довольной усмешке. Все сведения, которые ей удалось собрать о чёрных пиках, мгновенно ожили в её голове и накрыли тошнотворной волной, Омен неуклюжий вышибала Хейлса, способный проломить череп голыми руками. Он сдёрнул её с контейнера и схватил за жилетку, грубо проворачивая нож в её боку, и неожидо всех сил пыталась не потерять сознание. Когда капюшон спал с её головы, мужчина воскликнул. «Гезен, я поймал призрака Брэкера!» «Тебе стоило целиться выше», — выдохнула девушка. «Не попал в сердце». «Ты не нужна нам, мёртвый призрак! Ты настоящий подарок судьбы! Жду не дождусь, когда услышу все сплетни, которые ты насобирала для грязных рук! И его секреты тоже! Люблю хорошие истории!» «Могу поведать тебе конец этой!» — с трудом выпалила она. «Но он тебе не понравится!» «Неужели?» — он ударил её об контейнеры и неж пронзила мучительная боль. Как только её ноги коснулись земли, из раны в боку полилась кровь. омен сжал её плечи, не давая пошевелиться. «Ты знаешь, как победить скорпиона?» Тот рассмеялся. «Несёшь чушь, призрак, не умирай слишком быстро. Твою рану нужно залатать». Энеш скрестил из щиколотки и услышал обнадёживающей клацанье. Она носила на коленях щитки, чтобы было удобней ползать или залезать куда-то. Но была и другая причина. Тоненькие стальные лезвия, спрятанные в каждом из них. «Секрет в том», — выдавила девушка, — «что нельзя сводить глаз с его хвоста». Она подняла колено и вонзила лезвие омену между ног. Вышибало, закричал и отпустил её, зажав руками кровоточащий пах. И неж поплелась в сторону выставленных в ряд контейнеров. До неё доносились перекрикивания и звуки перестрелки. Кто побеждал? Добрались ли остальные дашхуны? Голова закружилась. Девушка коснулась пальцами раны, они тут же намокли. Слишком много крови. Шаги. Кто-то идёт. Она не могла забраться на ящики из-за раны и сильной кровопотери. Инеш вспомнила, как отец впервые поднял её к верёвочной лестнице. Лезь, Инеш! В этом месте грузовые контейнеры были сложены в виде пирамиды. Если она поднимется хотя бы на один, то сможет спрятаться на первом уровне. Всего один. Либо она залезет наверх, либо умрет внизу. инеж попыталась прояснить свой разум и прыгнула, цепляясь пальцами за верх контейнера. «Лезь, Инеш!» Затем подтянулась и перевалилась через край на жестяную крышку. Лежать было хорошо. но она знала, что оставила за собой кровавый след. «Ещё один», — сказала она себе, — «ещё один, и ты будешь в безопасности!» Сулийка заставила себя подняться на колени и потянулась к следующему контейнеру. Поверхность ящика закачалась, и снизу раздался смех. «Выходи, выходи, призрак!» — Пора делиться секретами. В отчаянии Неж схватилась за край следующего контейнера, борясь с приступом боли. Тут ящик вылетел у неё из-под ног. Девушка зависла в воздухе, беспомощно размахивая ногами. Никто не стрелял, она нужна была им живой. — Спускайся, призрак! Неж сама не знала, откуда только у неё брались силы, но ей удалось затащить себя наверх. Она легла на крышку и попыталась дышаться «Остался еще один». Но она больше не могла. Не могла встать на колени, не могла подтянуться, не могла даже перекатиться. Слишком больно. «Лезь и неж». «Не могу, папа», — прошептала она. Даже сейчас ей было грустно его разочаровывать. «Шевелись!» — приказала она себе. «Глупо умирать в таком месте!» Тем не менее, голос в её голове твердил, что бывают места и похуже. Она умрёт здесь, на воле, в свете рассветного солнца. Умрёт после достойной битвы, а не потому, что какой-то подонок устал от неё или потребовал больше, чем она может дать. Лучше умереть тут, от собственного кинжала, чем с разукрашенным лицом и телом, закутанным в фальшивые шелка. Чья-то рука схватила ее за лодыжку. Они забрались на контейнеры. Почему она не услышала их шагов? Неужели ее разум настолько отдалился от реальности? Она у них в руках. Кто-то перевернул ее на спину. И не аж достала кинжал из ножен на запястье. В бочке столь острое лезвие считалось милосердной сталью. Оно подразумевало быструю смерть. Лучше так, чем терпеть пытки чёрных пик или портовых лезвий. «Пусть святые примут меня!» и неж прижала кончик ножа ниже груди, между рёбер, стрела в её сердце. Затем кто-то до боли сжал ей руку, заставляя выпустить кинжал. «Пока рано, Инеш!» Голос, напоминающий скрежет от трения камня о камень. Её глаза распахнулись. «Каз!» Он взял её на руки и спрыгнул с контейнеров, подвернув больную ногу. Девушка застонала, когда они упали на землю. «Мы выиграли». «Но я же здесь, не так ли?» Должно быть, он бежал. Её тело больно билось об его грудь с каждым резким шагом. Он не мог одновременно нести её и опираться на свою трость. «Я не хочу умирать». «Сделаю всё возможное, чтобы найти тебе занятие поинтересней». И Нэш закрыла глаза. «Продолжай говорить, призрак, не ускользай от меня!» «Но именно это получается у меня лучше всего!» Он обхватил ее крепче. «Просто потерпи, Дашхуны! Открой свои чертовы глаза, И Нэш!» Она пыталась. Перед глазами все плыло, но она могла разобрать бледный блестящий шрам на шее Каза, прямо под челюстью. Ей вспомнилась их первая встреча в Зверинце. Каз платил Танте Хелен за информацию, биржевые советы, разговоры политиков, всё, о чём трепались клиенты-зверинцы, когда пьянели или теряли голову, находясь в состоянии блаженства. Он никогда не посещал девушек, хоть многие из них с радостью отвели бы его к себе в комнату. Они утверждали, что при виде его у них мурашки бежали по коже, что его руки были навечно запятнаны кровью под этими чёрными перчатками, но и не аж слышала возбуждение в их голосах, видела, как они провожали его взглядом. Однажды ночью, когда он проходил мимо неё в гостиной, она решилась на глупый отчаянный поступок. «Я могу помочь тебе», — прошептала девушка. Он окинул её взглядом и пошёл дальше, словно она ничего и не говорила. На следующее утро Танта Хелен вызвала её к себе. Иняж ждала очередного избиения или чего похуже, но вместо этого обнаружила Каза Бреккера, опирающегося на свою трость с вороном и желающего изменить её жизнь. «Я могу помочь тебе», — повторила она теперь. «Помочь в чём?» же не могла вспомнить. Ей нужно было что-то ему рассказать, но это уже не имело никакого значения. «Говори со мной, призрак!» «Ты вернулся за мной!» «Я защищаю свои инвестиции!» «Инвестиции!» «Как я рада, что испачкала тебе кровью всю рубашку!» «Запишу это на твой счет!» Теперь она вспомнила. Касс задолжал ей извинения. «Попроси прощения!» «За что?» «Просто скажи это!» Ответа она так и не услышала. Мир вокруг почернел.